Интернет и волна цифровой революции. В предисловии к русскому изданию своей книги «Галактика интернета Мануэль Кастельс подчеркнул, что в России происходит одновременно несколько переходных процессов. Один из, один из самых значимых технологический и организационный переход к информационному обществу. Богатство, власть, общественное благополучие культурное творчество России XXI века во многом будут зависеть от ее способности развить модель информационного общества, приспособленную к ее специфическим ценностям и целям. Вместе с тем, интернет – это явление культуры, оказавшее влияние и на политику, и на сферу коммуникации. Интернет изначально создавался как средство свободной глобальной коммуникации, утверждает Кастельс, и приводит потрясающие цифры. В 1995 году в мире насчитывалось менее 10 миллионов пользователей интернета. К концу 2003 их стало 700 миллионов, а к 2005 их количество, как предвидел столок, достигло миллиарда. В 2012 году по статистике число пользователей интернета уже превысило 2 миллиарда, причем в России таковых 80 миллионов. Вот почему интернет, по мнению Кастельса, это не просто... Метафора – это технологии и орудия деятельности, хотя в первую очередь он является универсальным социальным пространством свободной коммуникации. Особое внимание, как мы отметили, социолог уделяет культуре реальной виртуальности, посвятив этой же проблеме предшествующую свою работу «Информационная эпоха, экономика, общество и культура». Проблеме разнообразия культур в сети интернет, его сохранение и использование при создании обществ знаний посвящена всеобщая декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии. В ней в частности говорится о киберпространстве. Это не только среда существования и распространения информации, это и средство осуществления коммуникации и обмен взглядами. Разнообразие информации в интернете – различных культурах и ценностях позволять человеку, оставаясь носителем своей культуры, представлять ее другим людям и, в свою очередь, знакомиться с другими культурами и испытывать их влияние. Одна из проблем, однако, заключается в том, что получить информацию и услуги в интернете можно только на одном из доминирующих в мире языков. Если не изменить ситуацию, то это может привести к разгрушению культурного языкового разнообразия и ускорить исчезновение языков обычаев и традиций. Поэтому важнейшей задачей информационной эпохи является необходимость найти баланс между защитой этнических и экономических прав авторов и сохранением общественного доступа к литературным произведениям, научным и художественным работам, а также к услугам в области культуры Другими словами, глобализация вместе с быстрым развитием информационных и коммуникационных технологий, с одной стороны, представляет угрозу культурному разнообразию, с другой, создает условия для возобновления диалога между культурами и цивилизациями. Наличие общедоступных сетей интернет и услуг, предоставляемых с помощью этих сетей, является первым необходимым условием для того, чтобы все граждане могли извлечь пользу от использования информации, находящейся в «Эб». Значительная часть мирового наследия человечества составляет содержание, известное как информация, относящаяся к общественному достоянию. Этот огромный массив знаний, частично созданный правительствами, общественными учреждениями, и международными организациями, есть в каждой стране, представляет разные культуры и существует на разных языках. Отсюда и цель ЮНЕСКО – содействовать распространению идей необходимости соблюдения баланса интересов и равноправия в информационном обществе о том, что свободный доступ к информации и сохранению языкового и культурного разнообразия является прежде всего политическим выбором, а также о том, что такой выбор является единственно возможным выбором просвещенного общества. Особое место в современных условиях занимает вопрос обеспечения национальной безопасности общества – Как считает С. Гриняев, волна цифровой революции создала абсолютно новый экономический сектор, которого раньше не было. Такая ситуация провоцирует рост интенсивности конфликтов с целью захвата и удержания превосходства в данном секторе новой мировой экономики. Капиталом, который играет главенствующую роль в цифровой революции, является интеллектуальный капитал – Прежде всего в области информационных технологий. Основной продукт этого сектора – информация, обладает уникальными свойствами, не присущими другим секторам экономики. Информация, в отличие от всех других ресурсов, пригодна для многократного использования и многочисленных пользователей. При этом, чем больше и чаще она используется, тем более ценной она становится. Стремление и стремительное развитие и повсеместное применение информационных технологий, превращение информации в ценнейший ресурс жизнедеятельности, обуславливает движение человечества к информационному обществу. Это нашло отражение в принятии еще в 2000 году странами большой восьмерки океанавской хартии глобального информационного общества, в соответствии с которой Россия стала полноправным членом мирового информационного сообщества Вместе с тем, положение Российской Федерации в этом сообществе зависит от того, насколько она сможет обеспечить защиту собственных интересов. Не случайно в доктрине информационной безопасности России, принятой в том же году, отмечено, что национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности. И в ходе развития технического прогресса эта зависимость будет возрастать. Это связано с тем, что информация стала инструментом власти. Вот почему особую роль в мире приобретает но политика. Форма политического руководства необходимая для взаимодействия с ноосферой, широким информационным пространством сознания, в которой объединены киберпространство, сеть и инфосфера, киберпространство плюс средства массовой коммуникации. Но политика, как отмечает С. Греняев, Это метод реализации внешней политики в информационную эпоху, который подчеркивает первенство идей, духовных ценностей, моральных норм, законов и этики. В противовес грубой силе сегодня становится особенно актуальной.